Глава десятая. Холт. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — отвечает Иден. Ее голос звучит пронзительнее обычного, и могу ручаться, что эта аллергическая реакция в середине первого периода повлияла на нее сильнее, чем она хотела показать. Но для парня, ответственного за заботу о ней, это обычная работа. Я сделал все, дабы убедиться, что она в безопасности, в том числе отвез ее в ближайшее отделение неотложки в девять вечера четверга. Сначала она была непреклонна и говорила, мол, с ней все в порядке. Но у нее начал распухать язык, а после она призналась, что и горло чешется. Лестер и Гретхен помогли мне уговорить ее проявить осторожность и обратиться в ближайшее отделение скорой помощи. И хотя поначалу Иден была не в восторге от этой идеи, в конце концов, во время первого перерыва согласилась. Я знал, она не хочет пропускать игру или стать причиной еще большего переполоха, Но ее здоровье и безопасность всегда будут стоять на первом месте. Когда я снова бросаю на нее взгляд, она отмахивается. Серьезно, со мной все будет нормально. Какую музыку любишь? спрашиваю я. Иден нервно постукивает по колену, сидя рядом на пассажирском сиденье. Все равно, просто включи что-нибудь. Я оглядываюсь и ухмыляюсь ей. Просто пытаюсь отвлечь тебя, поддерживаю разговор. Она мягко смотрит мне в глаза. О, точно! Ладно! Полагаю, надо подыграть. Прекрасно. Любимая музыка? Снова спрашиваю я. Рок, отвечает она хмурясь. Классика или гранж? Предпочтительнее девяностые. Крайне недооцененное десятилетие в том, что касается музыки. Думаешь? Еще бы. Ну смотри: Смашин Пампкинс, Фьюэл, Уазис, Нирвана. Киваю. Я пережил глубокую фазу увлечения Инкубус. Она смеется. Ты? Я впервые слышу ее смех с тех пор, как все это началось и мне очень нравится этот звук. Я тоже люблю 90-е. Я включаю радио, поскольку оно подключено к моему плейлисту через Bluetooth, прокручиваю список групп, пока не нахожу инкобус. Нормально? Она кивает. Ага. Я выбираю песню Drive и нажимаю проигрывание. Иден смотрит на меня и улыбается. Это великолепная улыбка, которой я не заслуживаю, и знакомый текст, льющийся из динамиков, вызывает у меня внезапный приступ удовольствия, аж в груди щемит. «Что бы ни случилось завтра, я буду здесь, объятия распахнув и открыв глаза». Иден постукивает по колену в такт, кажется, не догадываясь, что значат для меня эти слова. Я не сказал ей, что песня «Wish you крутилась у меня на повторе после того, как она улизнула из моей постели и в целом в жизни. Но сейчас у меня смелости не хватит это озвучить. Едва начинается следующая песня "Пардон Ми", «Меня будто хватают за горло», Ровно как в тот день, когда я пребывал в глубоком отчаянии, поскольку позволил такой девушке, как Иден, ускользнуть прямо из моих пальцев к этому грандиозному придурку Алексу Брауну. Меня это просто убивало. Я знал, что недостаточно хорош для нее. Но разве этот чертов идиот был? Вскоре проникновенные тексты сменяются более злобными, и моим плейлистом завладевают группы вроде «Rage Against the Machine». Мы молчим, я подмечаю каждую мелочь. То, как идеально миниатюрная фигурка Иден вписывается в сиденье. Как ее пальцы зажаты между коленями. Слышу цветочный аромат на ее коже. Ощущаю, как между нами искрится воздух. Как ты себя чувствуешь? Мы почти на месте. Нормально. Горло чуть-чуть дерёт. Держись. Я кладу ладонь на ее колено и сжимаю в попытке поддержать. Мне бы хотелось этого не делать, но я слишком хорошо знаю, какая теплая ее кожа на ощупь, даже сквозь джинсы. К тому же я так давно не прикасался к ней. Убрав руку, откашливаюсь. Иден, кажется, никак не реагирует, глядя в окно. «Соберись, Росси». Когда мы прибываем в госпиталь, нас быстро регистрируют, а после мы ждем в смотровой. Иден почти не разговаривает. Она просто смотрит на плакат с изображением щитовидки, висящей на стене. Я понятия не имею, о чем она думает, и еще меньше, что ей сказать». На то, чтобы сделать инъекцию эпинефрина, не требуется много времени. Я держу ее за руку, и когда медсестра предполагает, что я ее парень, ни я, ни Иден не поправляем ее. После того, как Иден получает упаковку антигистаминных препаратов, будет принимать их дома от крапивницы на груди, она подписывает какие-то документы, а потом, меньше чем через час, мы направляемся на выход. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Я так сожалею обо всем этом. Такой хаос». Она качает головой, глядя под ноги. Не желая, чтобы она стыдилась, и касаясь ее плечи, поворачивая к себе, мы стоим на парковке. «Эй, это не твоя вина». Она прикусывает губу. «Отчасти моя. Если бы я так не волновалась, обратила бы внимание, что сую в рот. Ни один из нас не касается темы, что взволновало ее. Иден с подругой сплетничали обо мне. Но давить на нее сейчас было бы подлостью. Она явно расстроена». Когда мы подходим к моей машине, она хватает свой телефон, который забыла в спешке, пока мы бежали в больницу. Она тут же проверяет счет и поворачивается ко мне с улыбкой. Мы ведем 3-2. 4 минуты до конца. Хорошо, киваю я. Заведя машину, я где-то минуту ищу спортивный канал, и когда удается, мы все еще находимся на парковке. Принимаемся слушать оставшиеся 3,5 минуты игры. В конце концов, титаны выигрывают. Поздравляю, говорю я, улыбаясь, Сиден. «Каково это — владеть командой победителем?» Она коротко смеется. «Чертовски приятно». «Так и должно быть. Я выруливаю на дорогу, порядком загруженную, поскольку арена всего в нескольких кварталах от нас». «Твоя машина у арены?» «Нет, я приехала с гретхен «Буду рад отвезти тебя домой». Иден смотрит с благодарностью. «Было бы отлично». Пока мы едем, она отправляет и получает несколько поздравлений. Ревнивая часть меня задается вопросом. Она переписывается с Алексом? Но более умная, рациональная часть напоминает, что это не мое собачье дело, с кем она там переписывается. Черт, может, она по-прежнему трахается с ним. Даже в этом случае это не должно меня волновать. Иден — великолепная, успешная женщина. Естественно, она не испытывает недостатка в поклонниках. Я подъезжаю к ее дому, расположенному неподалеку, и Иден указывает, где припарковаться. Можешь остановиться тут, я просто выскочу. Качаю головой. Я провожу тебя до квартиры». Она больше ничего не говорит, лишь терпеливо ждет, когда я найду парковочное место поближе. Как только мне это удается, мы вместе направляемся к зданию с величественным вестибюлем и рядом блестящих серебристых лифтов. Она живет в высотном здании с роскошными апартаментами, цена которых превышает мой бюджет на миллионы долларов. Отличное расположение, великолепные виды. Иден отпирает двери, впускает нас внутрь, оставляя сумочку на столике у входа когда проходит чуть дальше, включает свет. В квартире тихо и темно, если не считать света уличных фонарей, мерцающего в окнах. Все выглядит иначе, нежели тогда, когда комната полнилась тестостероном и голосами шумных хоккеистов. Теперь тут только мы с ней, сценарий, который нравится мне гораздо больше. Пугает ли меня работа Иден или тот факт, что она постоянно окружена одними из самых завидных мужчин в мире? Нет, во всяком случае, не слишком. Квартира у нее уютная и современная, с деревянным полом из широкой доски и темно серой мебелью. Огромные окна с темными стеклами, украшены белыми льняными шторами. Все на своих местах прибрано. Даже кофейной кружки ни одной в раковине нет. Я невольно задаюсь вопросом, то ли она супераккуратная, то ли тут на постоянной основе работает бригада уборщиков. Я приношу и стакан воды с кухни, и Идан выпивает одну таблетку антигистаминных. Я прям чувствую облегчение от того, что мы сегодня выиграли говорит она, кладя телефон на зарядку, расположенную на кухонном столе. Почти забыла о прошлых ошибках. Она не отводит от меня взгляда, когда я придвигаюсь ближе. Замерев прямо перед ней, аккуратно беру ее за подбородок двумя пальцами, ее губы приоткрываются. «Ты выглядишь лучше», — румянец вернулся, опухоль спала. «Мне уже хорошо», — тихо говорит она. Ее взгляд опускается к моим губам всего на мгновение. Но невозможно не заметить тоску в ее глазах. А мне не забыть о том, что Идан и ее подруга сказали обо мне. Что-то насчет того, что я горяч. И тут уж точно становится горячо. Ведь пусть мне и следует уйти, это последнее, чего я хочу. А вот чего мне действительно хочется, так это поцеловать ее. Я жажду увидеть, сохранилась ли между нами та волшебная химия, существовавшая много лет назад. Воспоминания о ней в ту ночь захлестывают меня с такой силой и ясностью, что едва не сбивают с ног. То, как она выглядела лежа в моей постели, какой нетерпеливой казалась. Это пожирало меня изнутри и все еще продолжает пожирать. На меня обрушивается шквал воспоминаний о том, что случилось той ночью. Может потому, что уже поздно, а мы тут одни, или из-за того, что постель Иден не больше, чем в паре дюжин шагов от нас. Ее взгляд снова опускается к моим губам, и я делаю шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Мне лучше уйти, хриплым, слегка дрожащим голосом произношу я. Это, наверное, хорошая мысль, также взволновано говорит она. Спасибо, что отвез меня в больницу и оставался со мной. Всегда, пожалуйста, тихо отвечаю я. Спокойной ночи, Холд. Спокойной ночи, Идан. Я выхожу из квартиры и направляюсь к лифту, испуская долгий, мучительный вздох, пока ноги несут меня по коридору. Пока ноги несут меня по коридору. Всю неделю повторял себе, что мне все это мерещится. Ее вопрос, нет ли у меня кого, был связан лишь с работой. То, как отреагировало мое тело, когда я увидел ее. Просто результат давней истории между нами. Я все пытался убедить себя, что этому есть вполне разумное объяснение. Но сейчас... Я больше не могу игнорировать вопрос о том, привлекает ли меня Иден. На самом деле это даже не вопрос. Но хватит ли у меня смелости, чтобы снова пойти по этому пути? Особенно, когда от этого настолько многое зависит. Что ж, как говорится, поживем, увидим.